Тщетные усилия, обманутые ожидания. Летом 1849 года Иоганна Кинкель, когда-то до замужества учившая музыке дочерей Беттины, обратилась к Гизеле с просьбой о помощи, зная, что Бетина пользуется влиянием у короля. Однако к тому времени дело революции было уже проиграно, франкфуртское национальное собрание потерпело крах, а остаточный куцый парламент был распущен в Штутгарте 18 июня того же года. В Пруссии король вроде бы даровал народу конституцию, но после того, как 27 апреля была распущена вторая палата прусского собрания, фактически Конституции конституция тоже приказала долго жить, в мае вспыхнуло восстание в Дрездене, одним из руководителей которого стал Бакунин, Волнения в Тюрингии, Ганновере, Вестфалии, Рейнской Баварии были подавлены, баррикады в Эльберфельде и Дюссельдорфе разрушены, шлезвиг-гольштинцы бились с датчанами, Россия требовала, чтобы они очистили Ютландию, Пруссия санкционировала проезд по своей земле через Силезию поезда с полком русских гренадеров, которых собирались бросить против венгерских борцов за свободу. К тому же она стянула границы собственные войска. В Бреславле было объявлено осадное положение. В Италии вновь вспыхнула борьба за Венецию. Баден после роспуска куцого парламента был охвачен волнением, а в Берлине на Троицу на Унтерден Линден впервые расставили скамейки для публики. Отныне Пруссия растворяется в Германии. Эти слова Фридриха Вильгельма IV. сказанные в 1848 году, после отказа от императорской короны, ныне обретали свирепый подтекст. Повсюду прусские войска участвовали в подавлении восстаний, имперская конституция по существу была упразднена. В самой Пруссии 1 июня ввели трехклассное избирательное право. Демократия имущих слоев заменила собой народовластие. Что с того, что на парадной улице расставили скамейки для отдыха прохожих, вместо социализма народ потчевали подачками? Профессор Готфрид Кинкель, руководитель демократической партии в Бонне, основатель общества по распространению просвещения среди ремесленников, соредактор газеты «Боннер цайтунг и издатель еженедельного приложения к ней под названием «Спартак», открыто выступал против дарованной Конституции. Будучи депутатом Второй палаты в Берлине, он сформулировал свою концепцию Социал-демократической Республики. После распуска Второй палаты Кинкель покинул Берлин. Он участвовал в походе к Зигсбургскому цейхкаузу. бойкотом мобилизации прусского ополчения хотели поддержать восставших. После краха этой попытки Кинкель стал членом Временного революционного правительства в Фальце. Затем вступил в добровольческий корпус Виллиха. В сражении близ Ротефельда и Мугенстурма с прусскими войсками он попал 29 июня в плен, а после взятия Раштата, которому предшествовали тяжелые бои, был предан военно-полевому суду. Когда Иоганна Кингель написала Гизеле фон Арнем свое первое письмо, бои за Раштат были еще в разгаре. Беттина, хоть и подавленная всем случившимся, решила непременно заступиться за Кинкеля перед королем. Вдвоем с Гизелой она поехала в Сан-Суси и там долго дожидалась неподалеку от места, где оставила свою карету, пока Гизела, занявшая очередь в веренице просителей, не передала по назначению письмо матери и прошение Иоганна Кинкель. Люди, однако, видели и опознали и Беттину, и ее дочь, и газеты опубликовали сообщение о вмешательстве Беттины, хотя король был заинтересован в замалчивании всего относящегося к делу Кинкеля. Снова началась переписка между Беттиной и Фридрихом Вильгельмом IV, оборвавшаяся минувшей осенью после ее выступления в поддержку министерства Шона Вальдека. Уже прошлая попытка Беттины вмешаться в текущую политику – Показала ей, сколь малого можно добиться от короля. И теперь, когда на карту была поставлена судьба Кинкеля, она сама старалась избежать политической остроты в постановке вопроса. Однако Фридрих Вильгельм IV, как бы остроумно и иронично не описывал он свое бессилие что-либо предпринять, отделываясь полообещаниями, был уже сломленным человеком. Этот факт не могли затушевать ни семь восклицательных знаков, после слова Сансуси не по-прежнему энергичный размашистый почерк короля. Король не хотел стараться для одного из явных своих врагов, под петицией за освобождение которого, по призыву Эрнста Морица-Арнта, всего лишь за какие-нибудь восемнадцать часов было собрано одиннадцать тысяч подписей. Но, с другой стороны, не хотелось ему и предстать перед Бетиной таким жестоким тираном, Поэтому он принялся описывать ей свою зависимость от министров, сказав, что жалеет Кинкеля, но тут же угостил бетину тирадой, в которой назвал Кинкеля предателем, в бесчестной борьбе, пролившим кровь моих трогательных рабрах, замечательных юношей солдат. Король предложил, пусть Кинкель раскается и сам признает свои действия преступными. Он настаивал на этом, хотя и не очень-то верил в реальность подобного варианта. Король писал, что его раздражает отношение Кинкель к религии. Немало не раскаявшись в том, он похвалялся своим отходом от христианства. Да что там, отходом от самого понятия Бога. Кинкель и впрямь начинал свой путь, как лютеранский богослов, но затем стал заниматься философией и историей искусств. Чтобы выйти за него замуж, Иоганна с огромным трудом развелась со своим первым мужем-католиком. Бонский дом Кинкеля стал центром притяжения для всего местного общества. Иоганна сочиняла музыку и давала концерты, а Кинкель своим ораторским талантом оказывал серьезное влияние на студентов. За привычными словами о трогательных храбрых, замечательных юношах и солдатах должно быть скрывалось и желание короля унизить своего врага и его раздражение против бунтующей интеллигентной молодежи. Культ безоговорочного послушания, за который впоследствии карили прусаков, сформировался в годы революции и революционных войн, когда мощная армия прусского короля добилась решающей победы в борьбе против демократов. Пафос, прозвучавший в ответном письме короля Фридриха Вильгельма IV к Бетсине фон Арнем, говорил о его слабости. А ответ самой Беттины, переданный королю 8 августа 1849 года, был равносилен разрыву, прощанию с ним. Письмо Беттины показывало, что она способна не только вынести поражение, но и совершить переоценку ценностей. Беттина поняла, что и поражение не убивает величия души. Кинкеля приговорили к пожизненному заключению, а Йоганна Кинкель, когда ей сообщили ответ короля, В своем иступлении повела себя не совсем корректно по отношению к Беттине, и между обеими женщинами пробежал холодок. Ханжеский обвинительный тон в письмах Иоганны производит жуткое впечатление, хотя Беттина и великодушно игнорировала эту деталь. Счетной оказалась также и другая попытка Беттины. Стремясь добиться помилования участника Баденского восстания, демократа Отто фон Корвина, Она написала прошение великому герцогу Баденскому. Беттина ходатайствовал за Корвина по просьбе его жены, находившейся в Берлине. Сколько еще таких прошений разослала Беттина? Как видим, она не скупилась на помощь. Но революции уже задушили... Вспыхнуло еще восстание в Хорватии, жители Гамбурга еще забрасывали камнями прусские войска, возвращавшиеся из Шлезвига после взятия датской крепости Фредериции. Но города, гудевшие как ульи, вскоре стихли, тюрьмы были переполнены. Австрия подавила движение народов Венгрии, Италии, Польши, Пруссия — борьбу всех немецких повстанцев. Все было напрасно. И все же, нет, не напрасно. «Осталась тяга к действию. Да, есть на свете грех, но грешен лишь тот, на чьих плечах ответственность. Грех — это уже проявление бытия», — писала Беттина, защищая Кинкеля, отказавшегося повиниться перед королем. «В борьбе человек сам опирается на свою свободную волю». Бетина вступила за Иоганну Кинкель, как женщина за другую женщину. Она ведь знала, как тяжко в трудный час остаться жить для своих детей и печь о них. Не так понимаю я христианскую притчу про доброго самаритянина. Я хочу быть как тот самаритянин. Ничего другого не надобно мне от Бога, как то, чтобы сердце в моей груди не обратилось в камень, коль скоро Он избрал меня прямым орудием Своего милосердия. и чтобы мне досталось сил самостоятельно трудиться и действовать согласно промыслу Божьему. Не стану также торговаться и ставить условия, а хочу совсем себя забыть. Коли нищета, позор и отчаяние придут ко мне, я с радостью, как благословение Божие, приму возможность смягчить эти муки. И никакому людскому приговору или закону не позволю умереть к тому мое рвение. А хочу и дольше следовать в этом великом божественном свойстве милосердия, благодати, что делает человека бессмертным. Но к чему нам спорить об ином мире или о бессмертии, коль скоро мы лишены свойств, достойных бессмертия? Стало быть, вот что осталось. потребность сделать то, что она полагала необходимым. Нравственный закон во мне. Нет, Беттина не знала Канта, никогда не читала его. Но она верила, и вновь и вновь доказывала эту веру безоговорочной помощью людям, попавшим в беду, верила, что человек добр. Ее переписка с Фридрихом Вильгельмом IV, с еще большей очевидностью, чем другие обширные ее переписки, показывает, что до известного предела Беттина всякий раз черпала силы из реакции собеседника. Как истая женщина... Она приспосабливалась к мыслям и чувствам этого собеседника, овладевала ими. За этим пределом, однако, за смирением, какое она не раз выражала, повторяя, что готова пасть к ногам своего кумира, за этой гранью таилось одиночество, с которым она одна могла совладать, одна. А стало быть, надо следовать нравственному велению, которое она осознала. Надо веровать в революцию. В заметках Варнгагена в эти же месяцы впервые мелькнет мысль о перманентной революции. Должно быть, они обсуждали между собой этот вопрос. Варнгаген, вечно всем недовольный, но всегда располагающий самой точной информацией, престарелый Александр фон Гумбольд, который, немало не симпатизируя королю, тем не менее принужден был состоять при он и персоне. Хоть истинное вдохновение находил лишь в своем рабочем кабинете, среди книг, карт и коллекций. И, наконец, временами также князь Пюклер по-прежнему вальяжный, хотя и давно посидевший. Проблема народной нищеты, роли коммунистов и социалистов, первичных выборов — все это вряд ли особенно волновало князя. Однако со времени своего пребывания в Англии он почитал демократию. Племянница Варнгагена Людмила Ассинг сидела тут же, слушала споры, жадно впитывая в себя и запоминая все. Осень 1849 года. Готфрида Кинтеля перевели в тюрьму Шпандау. Карл Шурц, его ученик и ближайший сподвижник, сам бежавший из Раштата через каналы Сточных вод, готовил его побег. Познавшие горечь поражения, революционеры устремлялись в Париж и Лондон. В Берлине отпустили на свободу лидера партии «Прогресса» Вальдека, арестованного еще в мае из-за статьи, которую он опубликовал в последнем номере запрещенной газеты «Национальцайтунг». На освещенных улицах восточных предместий толпились берлинские рабочие, но в западных районах города царили мрак и тишина. Как раз в те дни... Беттина отослала свое первое письмо переводчику Пётофе Кертбине. Мы можем предполагать, что она поступила так по наущению Варнгагена, который поддерживал связь с этим молодым человеком, начиная с 1847 года, и уже тогда рекомендовал ему изменить фамилию на венгерский лад, потому что настоящая фамилия переводчика была Бенкерт. Кертбине, родом из немецко-венгерского семейства, в 1849 году выпустил в свет сборник своих переводов стихотворений Шандера Петтофи, а также в виде приложения стихотворений других венгерских поэтов. Хоть его визит к Бетсине в свое время в дни его приезда в Берлин и не удался, зато теперь они вступили друг с другом в оживленную переписку, которая длилась несколько месяцев. Кертбене никак нельзя было назвать обаятельной личностью. Этот графоман — вознесшийся на волне восторженного отношения общественности к венгерским борцам за свободу, вдобавок плохо переводил стихи и поверхностно толковал творчество Петтофи. И все же своим рвением он проложил поэзии Петтофи путь в мировую литературу. Гейне, Уланд, Варнгаген, Беттина, Александр фон Гумбольд и Беранже хвалили его переводы. В письмах Беттини не кокетничал своим венгерским жребием, На прополую разыгрывал из себя венгра и всячески раздувал значение своей мимолетной встречи с Петофи. Письма он писал длинные и многословные, вовсю старался блистать эрудиции и жаловался на весь мир. Эти его черты не укрылись от взора Беттины. В первом же своем ответном письме он слишком уж явно встал в позу героя, спасающегося от преследований, в позу эткого коренного венгра. И все же Беттина по достоинству оценила его литературное посредничество. «Книга твоих переводов привела меня в твое Отечество. Тысячами граней близок мне Петофе и всю боль любви к Отечеству, отливающейся в бесценный жемчуг стихов, он словно взял из моих уст, из моего взора». Варнгаген знал Венгрию еще со времен Венского конгресса и своего пребывания в Вене. Он так живо описывал Беттини эту страну, что у нее создалось четкое представление о ней и о ее жителях. Ее восхищение Петофи, однако, объяснялось не только достоинствами его поэзии. Петофи исчез во время боев за свободу в Венгрии, никто не хотел поверить в ее смерть, и легенда о его скором возвращении еще долго передавалась из уст в уста. Но если все эти детали и разбудили воображение Беттины, в лице молодого венгерского барда, чтившей свободолюбивую молодость как таковую, то ее суждение о выполненном Кертбене переводе поэмы «Герой Яныш» показывает, что сама она лучше понимала поэзию Пятофи, чем его присяжный переводчик. Беттина предлагала Кертбене свою помощь. Она хотела переработать текст его перевода поэмы, в котором сказывалась его литературная несостоятельность. Вопреки его утверждениям, она не верила, что неуклюжая стилистика перевода будто бы составляет типичную особенность венгерского литературного языка. Кертби не поторопился опубликовать свой перевод Яноша, дабы этим снять вопрос о помощи Беттины, но в его передаче эта утопическая сказка утратила свою политическую остроту, из-за чего произведение долгое время недооценивалось. Для Беттины ее встреча с поэтом пришла пришлась на период творческого вакуума после революционных войн, когда у нее слабо подвигалась работа над второй частью королевской книги. Могучий язык Пётефи взволновал ее. Беттина даже считала, что талантом он равен Гёте. В то же время в пылу этой увлеченности Беттина позволила себе несправедливо осудить гейны. Его поэзия яд, утверждала она, не быстродействующий смертоносный, но все же вялый яд самолюбования. Она желает Гейне всего самого лучшего, говорила она, рада была бы узнать, что муки его кончились, но здоровье истинного поэта ему не дано. Пусть каждый насладится любой земной радостью, даже и тем, что не произросло естественным образом. если он способен насладиться им с удовольствием. Однако от этого-то многое зависит, словом, весь человек. Это совершенно необычная для Беттины антипатия, свидетельствует, что и она была заражена общим настроением, господствовавшим в ту пору в Европе. В атмосфере разброда, начавшегося среди революционных группировок после поражения революции, повсеместно распространились чопорность и ханжество, вытеснившие прежние настроения народной весны. Европа виделась теперь старой и закосневшей, а Пётефи, представитель не европейским влиянием венгерской литературы, казался вдохновляющим антиподом существующей реальности, и Беттина воспела его в стихотворение «Солнце богу Петафи». Стихотворение написано 16 января 1850 года. Самый зрелый образец ее поэзии как таковой, но вместе с тем знаменует апогей ее позднего творчества. В языке стихотворения ощутимо влияние Лина, хотя оно и лишено подражательности. И вновь языковой экстаз вдохновил Бетину на творческий акт, и тем помог ей преодолеть и скорбь об участи Петофи, и собственную грусть. Из переписки с Кертбени Беттина узнала также об издевательствах над пленными венграми и сразу же воззвала о помощи к английскому поэту и политическому деятелю Ричарду Милнсу, выступившему в защиту венгерских беженцев. Надеясь добиться действенных мер в пользу венгров, она просила Кертбене активно собирать и присылать ей информацию о положении несчастных. Она по-прежнему оставалась умелым организатором, целеустремленным деятелем-гуманистом. Кертбене прислал ей подробное описание пыток и казней захваченных борцов за свободу в Араде. И Беттина включила этот текст в свои «Разговоры с демонами» — вторую часть королевской книги. Свое новое произведение Беттина посвятила османскому султану Абдулу Мишиду Кхма, который предоставил убежище венгерским беженцам. А ведь в Европе этих несчастных гоняли от одной границы к другой, не жалея даже раненых. И эти усилия, и клич венгерских борцов за свободу Элья Хаза да здравствует Родина, усвоенный Беттиной, плод переписки с Кертбене. Однако Бетина не испытывала к нему подлинной симпатии. Она не раз помогала этому человеку, вечно жаловавшемуся на отсутствие денег. Однако когда этот всегдашний мод однажды зашел слишком далеко в своих требованиях, она тут же нетерпеливо одернула его. Теперь ты еще спрашиваешь, от чего я не отвечаю на твои вопросы? Бог знает от чего. Может, от того, что я не поддерживаю с тобой отношений. Ты лучше спроси, отчего я советую тебе употреблять слово «госпожа» вместо слова «женщина». Сейчас я выпишу для тебя то место из твоего письма, где ты употребил слово «женщина». Но если ты не согласна стать тихой, молчаливой матерью моего духа, готовой на любую жертву, для того, кто сам не расточает жертв наслаждению, — о, женщина! — грозно продолжаешь ты — то я оттолкну тебя с тем дьявольским отвращением, оставляющим за собой ужасный след презрения, с каким я отталкивал от себя всех женщин, которые высасывали мозг из моих костей, которые с помощью химических трюков хотели похитить у меня благостный розовый аромат моей души. Странные восклицания, право, не знаю, кто бы удержался от смеха, прочитав эту тираду. Поскольку ты написал все это после того, как выпил со священником, и сам ты с восторгом рисовал мне свой блаженный хмель, то я и увидела во всем этом, как в зеркале, разные смехотворные похождения и пыл чьей-то хмельной огненной груди и тому подобное и так далее. Поэтому я хотела лишь сдержанно намекнуть тебе, что слово «женщина», коим ты злоупотребляешь столь часто, — толкает тебя на разные непродуманные тирады со многими многоточиями. Если бы только ты заменил слово «женщина» словом «госпожа», то последующая фраза вообще не родилась бы под твоим пером. Фраза, которую я из твоего письма вынуждена вышвырнуть за борт, и пусть ее прибьет к любому театральному берегу, в Веймере, например, а не той впрямь к чьей-нибудь груди, разбухшей от тоски. Беттина недвусмысленно отстранялась от Кертгани, все происходило совсем по-иному, чем десятью годами раньше, в письмах к Натузиусу и Дерингу. Теперь она стремилась познать самое себя, это летняя женщина с изумлением оглядывающаяся на свою жизнь. Позволь мне вместе с тем рассказать себе кое-что о себе. Когда взывают ко мне, я обычно полностью сосредоточенно, полностью отдаюсь делу, И все же меня не покидает чувство, будто моей натуре присуще фасеточное строение, и каждая фасетка со всех сторон воспринимает самые разнообразные впечатления. Сплошь и рядом моего присутствия жаждут умирающие, хоть в жизни я почти не сприкасалась с ними. Они протягивают ко мне руки, пытаются одарить меня улыбкой, хотят, чтобы я убаюкала их моими шутками». но в том же письме сквозит раздражение против Кертбени, этого представителя богемы, не утруждающего себя особыми заботами, и гордость, что сама она выполнила свой долг. Так уж вышло, что в этот раз она впервые поведала чужому человеку, а именно этому Кертбене, о своих материальных затруднениях. Ему следовало бы знать, писала она, что единственная из всего семейства она совсем не богата. но при том, всегда готова помогать другим, потому что не дорожит собственностью. Все это она написала Кертбене в ответ на его намек, что, мол, во Франкфурте у нее богатые родственники. «Что-то такое, промелькнувшее в твоем письме, вынуждает меня сообщить тебе кое-какие сведения, относящиеся к моему прошлому. Я делаю это без охоты, и мне стыдно от того, что именно тебе я рассказываю то, чего никогда не высказывал никому». ведь не в моей натуре говорить такое. Но, надеюсь, это займет всего несколько строк. В бытность мою совсем молоденькой девушкой я сплошь и рядом давала другим людям карт-бланш в отношении всего того, что они называли моим состоянием. В силу этого часть его пропала. Когда Арнем просил моей руки, он сказал мне, «Из кругляшек у меня нет ничего, кроме пуговиц на моем сюртуке». Тем не менее он никогда не трогал моих денег. Но в 1813-1814 годах пришлось платить огромные контрибуции, которые начислялись как долги за его поместье. И тут я заставила Арнима погасить долги моими деньгами. Так вот и вышло, что у меня осталась всего лишь маленькая сумма. После его смерти я отказалась от права пожизненного пользования его собственностью И в наследство я тоже не получила ничего. Словом, ничего у меня не осталось, да я бы ничего и не приняла, вздумай кто-нибудь мне это предложить. При воспитании моих детей я встречала несправедливые упреки. Чаще всего они исходили от одного из моих родственников. Чувство, что эти придирки рвут мое сердце на части, заставило меня употребить остаток моего состояния на воспитании детей, на путешествие сыновей, и так далее и тому подобное. А оставалось у меня самое больше двадцать тысяч талеров. Я стала издавать книги, и из доходов за эти работы содержала дом со всем хозяйством. На эти же средства выводила в свет своих детей. Два года назад у меня появился секретарь. Обманывая меня самым ловким образом, он присваивал себе весь доход. Поскольку я поручала ему оплачивать все счета, После его исчезновения я обнаружила, что они были оплачены неверно. Он сумел также раздобыть себе фальшивую доверенность, с помощью которой получал все деньги, какие еще только мне причитались. Словом, меня совершенно ограбили, словно взломщик побывал в доме. А я даже и не вздохнула с горя. Беттина зачеркнула своей рукой патетические слова посвящения, адресованного ей Кердбине. который прислал изданный им сборник венгерских народных песен. В его преклонение она верила столь же мало, как и в его революционный пыл. Ведь Беттина всегда хорошо разбиралась в людских характерах. Назойливость не была ей неприятна. И все же она не прекращала переписки с ним. Ей трудно было просто так оттолкнуть человека. Она всегда старалась, насколько можно... принимать своих собеседников и знакомых всерьез. А уж это явно материнская черта. Умела Беттина одновременно и жить своей жизнью, и наблюдать за другими. Обмен мыслями утомлял ее. «Не устраняй священную даль, ту, что разделяет двоих. Расстояние необходимо, чтобы схватить образ друга и вместе густую тень от древа доверия», — написала она ему однажды. Она порисала его за ненависть к немцам, нельзя ненавидеть народ. Еще в книге о положении бедноты она как-то употребила термин рабочий и гражданин мира. Свой пан европейский патриотизм она объясняла тем, что ведет свой род от Висконти, к тому же в клане Брентана смешалась кровь разных народов. В одном из писем Беттины Хкертбене проскальзывает намек, позволяющий предположить, что она участвовала в подготовке побега Кинкеля из тюрьмы. А Кинкеле я ничего тебе не скажу, потому что поклялась молчать. Я и так уже сейчас сказала лишнее, однако, ты уж поверь мне, мне нет надобности откусывать язык, чтобы чего-либо не выболтать. И все же секретничание мне противно». Лучше уж я сразу забуду все, чего не хочу говорить. Так-то оно вернее. Да и кто захотел бы выбалтывать лишнее, а уж знать, есть ли в том моя лепта и вовсе лишнее. Бертина всегда была готова отстаивать людей, когда в том выпадала нужда. После того, как в мае 1850 года Зефе покушался на жизнь короля, Бетина заставила себя вновь обратиться к Фридриху Вильгельму IV с ходатайством. Кроме того, газета «Урвеллерцайтунг» 29 мая опубликовала статью без подписи под названием «Это ее вина», имеется в виду реакция. Автор обвинял поддерживавших короля реакционеров в разжигании кампании травли и клеветы, что, мол, и такого неустойчивого человека, как Зефи на акт покушения. Должна быть, эта публикация принадлежит Перу Беттины. Во всяком случае, в Випперсдорфском архиве обнаружен номер газеты с этой статьей. 6 ноября 1850 года и в самом деле удалось устроить побег Кинкеля из тюрьмы Шпандау, с помощью маабитского врача доктора Фалькенталя, шпандауского хозяина постоялого двора Крюгера, который для этого был депутатом городского совета, а также тюремщика Бруне. Главную роль в организации побега сыграл, однако, Карл Шурц. Через Мюнде, а затем пролив Каттегат, Шурц и Кинкель выехали в Париж, где их поджидала Иоганна Кинкель. Затем Кинкель перебрался в Лондон, где Арнольд Руге, Мадзине, Ледрюролен, Бреттиану и Дарш уже были заняты подготовкой новой революции. Здесь Кинкель вместе с Густавом Струве, Эрнстом Хаугом и Оганесом Ронге основал Немецкий национальный демократический комитет. Из Парижа Карл Шурц писал им о необходимости привлечь на свою сторону рабочих, Он надеялся, что скоро вновь поднимутся на борьбу французы, и это восстание вынесет коммунистов на гребень волны. Однако государственный переворот, устроенный Наполеоном Третьим, обманул надежды всех революционеров. Оказалось, что плебисцитом можно манипулировать. Идея народа власти, народного суверенитета вновь оказалась отодвинутой в область утопии. Шурц сделал для себя вывод: у демократии есть шанс. если вмешается Америка, еще до того, как решился пересечь Атлантический океан. Кинкель же идейно разошелся с Руги, а Маркс и Энгельс и прежде критически оценивали деятельность этого комитета. Судьба немецкой оппозиции – типичный пример иммигрантского бытия.